Глава пятая «Никита, ну ты как?» Гири задает этот дурацкий вопрос каждые пять минут. Уже устал отвечать на него. И устал ждать, когда до нас не зайдет кто-нибудь из верхушки Виврора. В данный момент весь город стоит на ушах. И поднял его в это положение. Я. Допрос уже был. Допрашивали нас поодиночке и без физического воздействия. Радует, что в шахте меня побили не слишком сильно, лишь синяков и ссадин наставили. «Никита, ну не молчи! Ответь хотя бы на часть вопросов. Я ведь вижу, что ты знаешь много всего. Я уверен, что раньше ты встречался с минотаврами и убивал их. Скажи, ты вообще человек?» Пальцем указав на самую крупную ссадину, находящуюся на лбу, я буркнул. «Кровь как у человека, значит человек». «Она остальное? «Убивал» но не Минотавров. Похожих тварей убивал. И меня убивали. Не понял? И не поймешь. Все сложно, Гири. Все слишком сложно. Желания продолжать разговор у меня не было, и чудо случилось, засов щелкнул. Интересно, что будет дальше? Мужика зовут Степан. Здоровяк лет 50 от роду, он допрашивал нас часа три назад, и вот приперся вновь. Оглядев скудный интерьер камеры, в которую нас поселили по прибытии в Еврор, он указал на меня пальцем и грозно рыкнул. «Ты идешь со мной?» «А я?» — жалобно спросил Гири. Совсем недавно он был другим. Совершенно другим. Раскиз бедолага. В компании дяди Стёпы я шел по ночному Веврору и пытался запомнить самые главные ориентиры. Если мне придется спасаться бегством, то знания могут сильно выручить. Надеюсь, не придется. «Ермаков Никита Андреевич, говоришь?» Снова допрос. Но на этот раз его проводит не дядя Степа, а некий Джон, который зачем-то надел на свою рожу солнечные очки и тщательно пытается быть похожим на агента какой-нибудь крутой конторки. Например, ЦРУ или Ми-5. В детстве фильмов про Бонда пересмотрел, что ли? Хреновый ты агент, Джонни. Акцент выдал. Да, он самый. Откинувшись на спинку стула, я закинул правую ногу на стол, а затем положил на нее левую. Джон стерпел данное действие не без последствий. Его дыхание заметно участилось, и щеки стали значительно краснее. Так уж и быть, добью его. Представился, как Джон, разговариваешь на английском, строишь из себя крутого, даже пушку где-то редчайшую раздобыл, ведь такие револьверы в этом мире спросом не пользуются. Слишком сильная отдача, чисто для коллекционирования годятся. «Хуан, тебе его из Юрихона доставили?» Или, может быть, я ошибся, может, тебя зовут иначе. Педро, Рикардо. Ты очень похож на англичанина внешне, это да. Но вот акцент, его не спрячешь. Испанский акцент для меня, человека, не слишком идеально знающего английский, как бальзам на душу, понимается просто отлично. Ну что молчишь, Педруэло, Сказать нечего. Ты мексиканец, верно? Я не мексиканец. Мои родители англичане. Но... «Я родился в Мексике, и меня правда зовут Джон!» Человек, который так бодро начал допрос, теперь двух слов связать не может. Педру Элло бы подошло больше. Но и Джон нормально. Мне надоело сидеть. Скинув ноги на пол, встал с удобного кресла и быстро переместился за спину собеседника. Места много, подпер стену. «Странно, я бы на его месте повернулся, но он даже не дернулся». Что-то подсказывает мне, что до сегодняшнего дня смущенный Джонни ни разу не допрашивал человека. «Как вы догадались, что я из Мексики?» Вопрос прозвучал с осторожной интонацией. Так ученик обращается к строгому учителю. «Весело. Джон, ты, видимо, дурак. Я уже называл причину. Дело в акценте. Твой основной язык — испанский. Английский изучался как дополнительный. Понимаешь? Я русский. Мой основной язык — русский». «Английский также является...» «Твою мать, как все сложно! Может, уже закончим и перейдем к делу?» Посмотрев на потолок, я громко крикнул. «Дурацкий револьвер меня не интересует! Проливать кровь в мои планы не входит! Слышите?» Дядя Степа, войдя в комнату, небрежно бросил. «Джонни, скройся с глаз моих!» Мексиканский англичанин свалил в считанные секунды. Степан, усевшись на мой стул, взглядом попросил меня сесть на стул Джона. Очнув головой, я ответил, нет, товарищ начальник, мне и так хорошо. Я пытаюсь понять тебя, Никита Андреевич, и был уверен, что подарочком ты воспользуешься, но нет. Ты оказался умнее, без труда разгадал мою затею. Я усмехнулся и буркнул. Просто затея идиотская, любой бы понял. Побуду идиотом, это ничего не изменит. Никита, ответь мне на главный вопрос, который в данный момент очень сильно интересует множество влиятельных людей. «Кто ты на самом деле?» «Сказать по правде?» «Да, мне нужна именно правда». «Дядя Степа хочет правды, и он ее получит. Я, Никита Андреевич Ермаков, спаситель двух миров, ныне находящийся в отпуске и возвращающийся домой. Еще недавно моими спутниками были двое уникальных существ. Бывший инвалид Витек и разумный мишка-берсер Кракхар. Но нам пришлось... На время расстаться, потому что я захотел побывать у людей и узнать все новости этого мира. Судьба злодейка забросила меня в Виврор, и при этом в роли раба. Человек я простой, люблю справедливость, поэтому решил, что просто так все не оставлю, искореню рабство. Маленькая случайность, но в сердце горы, на которой стоит город Виврор, примерно 17 миллионов лет назад был похоронен корабль одной древнейшей цивилизации. Его охраняли и до сих пор охраняют существа, которых вы прозвали Минотаврами. Используя оружие древних, двое Минотавров были убиты мной. Но сколько еще их осталось в тех туннелях, мне неизвестно. Гире всему свидетель, можете спросить у него, расскажет. А лучше сами сходите и посмотрите. Только с оружием, потому что Минотавры. И да, на этом все. Краткий пересказ окончен. Или вам нужен подробный? Если да, то слушайте. «Нет, нет!» «Этого достаточно». Впервые за все время дядя Степа улыбнулся. Улыбка его суровой рожи не подходит так же, как танку розовый цвет. «Ты, однако, фантазер, Ермаков. Я бы не смог такое придумать, не хватило бы фантазии. Даже при героиновой передозировке бы не выдал такое. Правда, так понимаю, мне не услышать. Чего ты боишься? Гири все рассказал, знает. это». «В наркотиках не силен, не знаю». Я мысленно усмехнулся. Дядя Степа, уже не сомневаюсь, приближённый к верхушке Виврора, Что-то подобное начальнику службы безопасности. Наверняка ни один кипиш без его ведома не происходит. Город ведь маленький. Ситуация по-прежнему остается в запланированных рамках, и мне это нравится. Спасибо некоторым случайностям, без них было бы значительно труднее. Моя удача по-прежнему со мной. Мы были в подземелье и все видели. Именно Тавра... Те подземные помещения, которые ты выдумал называть кораблем. Это какой-то древний заброшенный склад. Мы пока не разобрались, что там хранилось, но скоро разберемся. Группа из нужных людей уже комплектуется. Молодцы. Без дела не сидите, это похвально. Я громко похлопал в ладоши. Степан, пристально смотря на меня, сказал. «Тебя прислал Иерихон». гири проговорился. Живая вода в одном месте не задерживается. Разболтал. Но при этом все с ног на голову перевернул. «Меня прислал не Иерихон, а человек по имени Уильям Хейли, который работает по указаниям Иерихона. Это разные вещи». На лице Степана не дрогнул ни один мускул. Переварив услышанное за пару секунд, он спросил. «Знакомая фамилия, не напомнишь, кто он?» Я покачал головой. «Нет, товарищ начальник, потому что смысла не вижу. Ты без напоминаний все прекрасно помнишь». «Да, помню. Значит, ты работаешь от ферма. Интересно, не думал, что будет именно так. Я был в ферме три года назад и провел там довольно долгое время. Скажи, кто был помощником Уильяма Хейли тогда, и кто занимает этот пост сейчас? Этот дядя, правда, считает, что может подловить меня на такой глупости? Ферм для меня больная тема, я там всех крыс знаю, не то что людей. Повеселил». Настоящее имя и фамилия неизвестны. Сам он называет себя Плутоном. Темная лошадка. Бессменный помощник уже четвертого главы ферма и, по сути, его настоящий лидер. Узнал много нового, да? Национальность Плутона назвать? Ты знаешь слишком много, Никита. И это твоя главная проблема. Дядя Степа положил правую руку на стол, продемонстрировал мне свой красивый пистолет, 92-ю Берету. Тебя сюда направили для наведения порядка, верно? Я решил сесть на стул. Не просто так, а в целях безопасности. В голову к Степану залезть не способен, что у него на уме не знаю, поэтому малость страшновата. С предохранителя пистолет не снят, шанс успеть контратаковать есть. Но, думаю, до этого не дойдет. А еще опасаюсь, что не успею. Да, меня прислали именно для этого, все верно. «И порядок, товарищ начальник, будет наведен, можешь не сомневаться». «Ты слишком самоуверен, Ермаков. Мы можем сделать так, что о тебе не останется даже малейшего упоминания. Уберем практически всех, кто контактировал с тобой. В таком случае порядок будет наведен, да?» и «Я сам отвечу. Нет и еще раз нет. Все останется как прежде». Я смеялся секунд десять и делал это с оттенком истерики. Затем, резко замолкнув максимально серьезным тоном, сказал. Виврор, не первая дыра, в которой нужно навести порядок. И, к моему сожалению, не последняя. Было всякое. Твой сценарий довольно часто случался. Идиоты убивали таких, как я, надеюсь, на лучшую, но, по сути, просто продлевали агонию и обеспечивали себе жуткую смерть. Вы можете убить меня, и это даст вам немного времени. Но убежать от Иерихона у вас все равно не получится. Порядок придет. Он неизбежен. Я тебя понял, Никита. Объясняешь ты просто прекрасно. Дядя Степа убрал пистолет и постарался спрятать свой виноватый вид за маской невозмутимости, но у него не вышло. Стараясь не глядеть мне в глаза, он спросил: Как по-твоему видится наведение порядка, если не секрет? Потерев ладони друг от друга, я быстро рассказал. Работаю по принципу сделал дело и гуляй смело. То есть, когда меня все устроит, то мое дальнейшее пребывание в этом месте станет бессмысленным, и я в скором времени его покину. Могу узнать, кем ты являешься в нынешней иерархии этого города? Про 13 неизвестных знаю, можешь не рассказывать. Верхушка власти будет низложена, и это не обговаривается. Низложена, значит, уничтожена. Как пойдет, но я при любом раскладе против убийства. Виноватых в тюрьмы проявим гуманность. Тюрьмой может быть шахта с самыми плохими условиями. Степ, я про иерархию спрашивал. Сколько у тебя власти?» «Я руковожу...» — Степан задумался. «Не знаю, как сказать даже. В общем, на мне все, что касается нашей мини-армии, имея в подчинении 93 бойца. Мы главная сила в городе, на нас весь порядок держится». Я улыбнулся. «Смена власти обещает быть нетрудной». Форс-мажор, конечно же, никто не отменял, и можно быть уверенным, что в процессе вылезет немало подводных камней, как без шишка, Они по-любому будут. Представляя, как совсем скоро отдохнув в комфортных условиях, я спросил. «У 13 зажравшихся есть личная охрана? И что с их местонахождением? Они в городе?» Степан покачал головой. «В городе никого из 13 они все в своих домах. Это в 40 километрах». «Маленький элитный поселок у озера с голубой водой». И... «Бабах!» Человек, ввалившийся в комнату, открыл дверь мощным пинком. Крупный дядя сильно похож на актера Стивена Сигала, его помолодевшая лет на 20 копия. Посмотрев сперва на меня, наглец перевел взгляд на дядю Степу и на английском спросил. «Степан, почему так долго? Он выглядит очень нагло, мне это не нравится. Чем вы тут все это время занимались?» Степан не ответил. Скачив, выхватил пистолет и без предупреждения выстрелил. Пуля попала в лоб здоровяка, и тот завалился назад. Помещение, в котором находимся, каменное, и ушам пришлось несладко Хотел без крови, да не получилось. «Твою мать, Степа!» — крикнул я. «Ты зачем убил его? Кто это вообще, и почему он вел себя так нагло? Ты что, забыл мои слова?» Наглости у меня много, и держа в себе ее я не намерен. Пока Стёпа пытался понять, что делать дальше, у меня получилось незаметно переместиться ему за спину. Дальнейшее дело — техники. Без особых сложностей лишил стрелка оружия и уложил на пол отдыхать. С правильно вывернутой рукой, конечно же. «Думаю, что в этой позе ты будешь сговорчивее, Стёпка. И точно не наделаешь бед. Я просил без крови. Убивать без нужды не нужно. Не люблю этого. Раньше мне было пофиг, но теперь нет. Теперь я другой». Повторяю вопрос. Кем был этот человек? И за какие заслуги ты прострелил ему башку? Это был мой начальник. Теперь начальник я. Все просто. Просто, да не совсем. Ладно, вставай, не то запачкаешься. Кровь убитого повсюду и продолжает вытекать из отверстия в голове. Воняет дерьмом, и поэтому мой нос сильно недоволен. Нужно срочно выйти на свежий воздух. Оставаться в этом склепе не желаю больше ни секунды. На улице хорошо. Утро радует прохладой. Солнце пока не видно, но уже светло. Улица Веврора словно мертвая, ни одной живой души, если не считать меня и Степана. Сейчас бы чего-нибудь мясного сожрать, например, целого быка, зажаренного на углях, и запить его вкусным вином, а затем просто лечь спать. Степ! ты сам-то что думаешь? Есть кандидатура на пост главы города?» Надо человека грамотного, разностороннего, с отличными лидерскими качествами. В общем, хоть кого, но только не тебя. Пару удивленных глаз уставилась на меня, не моргая. Усмехнувшись, я спросил. Ты правда думал, что я отдам тебе этот город? Нет, и ещё раз нет. Мне нужен порядок, а с тобой во главе результат будет противоположный. Уверен, ты сам прекрасно знаешь, где твое место. Даже я знаю и могу сказать, что это весьма неплохое положение. «Согласен?» Не дождавшись ответа, я протянул земляку его пистолет и сказал, «Чужого мне не нужно, бери. И давай уже начнем что-нибудь делать, ведь власть сама себя не сменит». Люди не могут без управления. История тому свидетель. Множество раз многие народы свергали действующую власть. И затем... Затем они выбирали новую. Вот такая вот банальщина но ну, не может человек без контроля жить, не способен просто. Существовать — пожалуйста, а жить — нет, не способен. Город Веврор совсем скоро окажется абсолютно свободным и в очередной раз докажет, что я прав. Да придет на его улицы анархия. 93 человека, боевой контингент Веврора, собраны Степой и ждут моего приказа. Кто я такой, им уже известно. Пришлось объяснить. По-другому подчиняться не соглашались. Думал, что некоторые откажутся, но нет, под мою власть перешли все до единого. Иерихон далеко, но даже на расстоянии внушает страх. В этом мире все знают, насколько силен самый главный город. А еще все знают его злопамятность. Быстро, к сожалению, сменить власть не вышло. Уже три часа прошло, как степы был застрелен Брюс Ларусо, а мы так и не сдвинулись с места. Я поел, попил и даже успел поспать. И это можно считать главным достижением. Достижения Степа не такие грандиозные. Он все три часа собирал по всем углам подчиненных и объяснял им суть дела. Увы, но у него ничего не получилось, пришлось мне все делать. Объяснил более подробно, и все, все поняли. Знание великая сила. Три часа огромное количество времени. Весь город уже знает о происходящем и стоит на ушах. Тринадцати все еще действующим правителям Виврора уже должны были обо всем доложить. Интересно, они будут бороться или попытаются убежать? Думаю, что сбегут против Иерихона, пусть его в данный момент представляет всего один человек, они пойти точно не рискнут. Я вот когда-то вообще без страха всему этому миру вызов бросал. И если придется, брошу снова. И плевать, что проиграю. Никита, они ждут. Степан слегка сжал мое плечо и тем самым вывел из раздумий. Городская площадь, почти сто человек, стоят в ожидании. Они готовы слушать. А еще они готовы убивать. Для этих людей нет разницы, кому служить. Большую их часть можно убить прямо сейчас без суда и следствия, и сомневаться точно не стоит. Они наверняка этого заслужили. Сматриваясь в отдельные лица, все больше убеждаясь в собственной правоте. «Вы все пришли с оружием! И у меня оно тоже имеется!» Я продемонстрировал свой автомат, который мне любезно вернули со всеми вещами. «Оружие — главная сила этого мира, и без него никак. Но я попрошу вас не применять его». «Да-да, вы не ослышались. Применять оружие не стоит. Бескрайней нужды, конечно же. Вы и я, мы все будем зрителями. Население города само решит, кому жить, а кому нет. Увы, но иначе нельзя». «Что за хрень?» — это был первый вопрос, прозвучавший из толпы бойцов. Я говорю на английском, но вопрос был задан на русском. «Что ты несешь? Непонятно, объясняй нормально!» — это уже на английском. «Тише, тише!» — я прислонил указательный палец к губам, и через несколько секунд тишина вернулась. Улыбнувшись, продолжил говорить. «Иерихон послал меня искоренять рабство, и я искореню его!» Уже сегодня сделаю это. Сейчас мы спустимся во все шахты и объявим всем о том, что они свободны. А затем уйдем в тень. Ровно сутки спустя нам придется вернуться и навести порядок в создавшемся хаосе. От старой власти, можно не сомневаться, следов не останется. И старых порядков тоже не станет. На этом все. Можно приступать. Никита, почти две сотни надсмотрщиков. «Сотня в шахтах и сотня в городе!» Сказать, что Степан в шоке от услышанного промолчать. «Ты понимаешь, что их убьют? Ты понимаешь, что будут творить рабы?» Бойцы не сдвинулись с места. Они слышали сказанное Степаном и тоже ждут ответа. Отвечаю. «Я прекрасно понимаю, что будут творить рабы. Они будут творить справедливость!» Цепная реакция была ожидаема. Как только надсмотрщики, которые находились не на работе, узнали, что их ждет, они попытались свалить. Кто-то пешком, а кто-то на транспорте. Уехать и уйти успели немногие, потому что случились первые заварушки. Начали звучать редкие выстрелы, а затем они зазвучали все чаще. Не слишком большое население Вевро рассмекнулось, что прежний уклад больше не работает, и начало творить все, что ему заблагорассудится. Кто-то поспешил свести личные счеты, а кто-то просто балдел по жизни от подобного и никогда не упускал момента оттянуться по полной. Пламя анархии зажглось и начало стремительно разгораться. Надсмотрщики в шахтах тоже быстро про все прознали и ломанулись на поверхность. Рабы не остались в неведении. Весть о том, что они теперь свободны, быстро разошлась, и тысяча с лишним человек стремительно покинуло место работы. Хаос быстро заполонил улицы Веврора, вспыхнули первые пожары. Анархия выросла, стала могучей, подмяла под себя весь город. Находиться в гуще событий и иметь большой риск лишиться жизни. Рабы сейчас в настроении и устроят расправу над любым, кто хоть как-то причастен к их несчастью. И к счастью, кстати, тоже. Даже если все они будут знать, что вышли на свободу благодаря мне, то на доброту можно не рассчитывать. Убьют, не задумываясь, потому что не будут разбираться. И именно по этой причине я и бойцы покинули город. Вот только нас теперь не сотня, и даже не половина. Семеро. Всего столько людей осталось в подчинении у Степана. Немного поредела гвардия. В меньшинстве есть свой плюс, легче спрятаться, чем мы сейчас и занимаемся. Степа, у тебя что, никого не было? Семьей не обзавелся? Или хотя бы подругой? В роли укрытия был выбран старый маяк, сложенный из камня и являющийся самым надежным зданием на многие километры пространства вокруг. История не сохранила информации о человеке, который задумал строительство маяка, но зато известна причина, по которой он был построен. Связь, конечно же. Лет 50 назад кто-то думал, что в этом мире все будет как на Земле. Но здесь этот способ не прижился, и маяк так и остался стоять в гордом одиночестве и никому не нужный. Высокий, не менее 20 метров, он служит отличной смотровой точкой и укрытием. Уверен, что людей при его постройке погибло немало. Город Виврор промышлял рабством с момента основания. «Никита, почему ты спрашиваешь именно об этом? Ты дурак? Если бы у меня была семья, то я бы забрал ее с собой!» Я внимательно посмотрел на Степу. А затем на его семерых бойцов. «Все они злые, и злость эта в данный момент адресована мне. Остальные бойцы, которые ушли...» Да и все население города, уверен, добрых чувств к моей персоне также не питают. Моей задачей была смена власти, а не уничтожение города. Увы, но они не понимают, что город уничтожил не я. Его уничтожил народ, который вдруг стал свободным от прежнего порядка. Слишком много свободы, и вот вам результат. Что насчет подруг, Степ? Я улыбнулся бойцам, но они не оценили. Все так же смотрят с каменными лицами. Вершина маяка довольно просторна. Круг метра три в диаметре, можно даже танцпол устроить. Если кто-то задумает убить меня, то мне придется показать все мастерство танцев. Справлюсь? Думаю, что нет. Загнал дурак сам себя в ловушку. Ермаков, ты идиот, и вопросы у тебя идиотские. Все изменилось. Степан стоит напротив меня, опасно близко, очень большой, нависает, в руке пистолет. Позади него его люди. — Тоже все с оружием. — Идиот? — Полностью согласен с тобой. Все люди в чем-то идиоты. Я развел руками и сделал шаг назад. — Так, больше идти некуда, позади каменный парапет. Уперся в него задницей. — Как там городишко горит? — Да, пылает. — Если бы я знал, что все будет так, то никогда бы не согласился. — Никита, ты уничтожил наш город. Ты знаешь, почему ушли мои люди? «Нет, ты не знаешь. Потому что ты идиот. Тебе нечего терять. Им есть что терять, поэтому они пошли бороться за свое. Ты понимаешь?» «Да, прекрасно». И спрашиваю, а ты ли не идиот, раз задаешь такие вопросы? «Есть что терять даже рабам. Веврор сейчас — это город потерь. Там теряется самое главное для каждого человека — его жизнь. Не я это устроил. Любой из жителей города, но не я. Мое дело было малым». Всего лишь поджог то, что давно тлело, и результат, вон он, за моей спиной, горит жарким пламенем. Вспомни, как все начиналось. Кто первым пролил кровь? Не ты ли, Степа, стрелял в того, кто стоял выше тебя, в момент нажатия на спусковой крючок, представляя себя на самой вершине? Мне кажется, что это был ты. Не вини меня, не нужно. Козлом отпущения можешь сделать, сил хватит, но обвинить нет. Ну что, желание убить все еще имеется? Все деревни, в которых ловили новоприбывших через порталы в этот мир, все до единой погибнут. Мы должны остановить это!» Степан повернулся к своим бойцам и крикнул. «Ну что вы стоите? Надо спасти город!» На пропете лежит камушек с кулак размером. То, что надо. Получив по башке, горе-спасатель упал. «Надеюсь, я не переборщил. Пробить голову не хотел. Ух, сколько крови-то, аж страшно!» «Мужики, у него крыша начала ехать, это было нужно», — поспешил объяснить я. Ожидал любой реакции на содеянное, но ее не последовало. Только один из бойцов по цвету кожи негру усмехнулся и выдал «Стайпам прилег отдохнуть, ему не помешает», — раздался дружный смех семерых человек. «Я, конечно, многое понимаю, но этого понять не могу. Эх, ведь надеялся в душе, что все будет иначе. Но нет, все получилось как обычно». Человеческая натура неизменна. Виврор выжил. Прошло всего три дня, как рабы обрели свободу, а у города снова есть централизованная власть. Да, к сожалению, спаслись не все. По примерным подсчетам население убавилось процентов на 20. Жаль, хотелось без кровопролития обойтись, но это было нереально. Где я был все эти три дня? Да в городе, где же еще? Самое страшное происходило в первые сутки, и их мы спокойно отсидели на маяке. А уже утром, убедившись, что стреляют совсем редко и за пределами города, спокойно покинули убежище. И в восьмером вступили в недавно созданный отряд, который стал новым гарантом безопасности Вевроры. Девятый, дядя Степа, взял больничный по состоянию здоровья. Я вместо него. 67. Столько нас было в отряде. Треть из бывших, что совсем недавно были в отряде Степана. Остальные из рабов, толковых среди них нашлось немало. Лидер, впоследствии взявший на себя обязанности главы города, также нашелся среди рабов. Пожилой немец, умный и хваткий мужик, он быстро доказал, что его способности очень полезны в данной ситуации. Я временно обрел должность помощника главы города, потому что по-прежнему являлся представителем главной власти этого мира. Липовым, к счастью, потому что по-настоящему работать на Иерихон моя совесть никогда бы мне не позволила. Утро четвертого дня наступило, и мне пришлось проснуться раньше намеченного. Сильные удары по двери заставили вскочить с кровати и срочно найти пистолет. С оружием в руке и в одних трусах я выбрал относительно безопасное место в доме и громко крикнул: Сука, если ты продолжишь стучать, я тебе мозги вышибу! Время видел? Да не ори так, Ермак! Петр. Дело срочное появилось, вот и разбудил. Петр? Какой Петр? Голос знакомый, не знал, что его так зовут. Гири, ты что ли? Ну да, Ермак, я. Меня, кстати, Петром ведь зовут. Столько лет в рабстве, отвык от имени, но решил вернуться к нему. Гири больше не зови. Петром, пожалуйста. Открыв дверь, я впустил гостя в дом, который мне временно предоставили для жительства. Недвижимости в городе освободилось от прежних хозяев приличное количество, но на всех все равно не хватило. Острая нехватка жилья совсем скоро станет главной проблемой для главы города. Люди долго терпеть не будут. Недовольные быстро соберутся в группы и понесется. «Да, маловат домик», — сказал Гиря, оказавшись внутри жилища. «Сколько квадратов, не считал?» «Двадцати, наверное, не будет. Кухня и комната, все не поместимся». Домик реально маленький, квадратур не считал, но и так могу сказать, что ее почти нет. Три на пять, не больше, таков размер избушки. Многие дома города такие маленькие, но зато построены на совесть, из каменных блоков. Не то что саманные в окружных деревнях. Кстати, рабы по ним прошлись особо, яро, и всех пенсионеров под корень извели. Особо ещё что сказать. «Мне кого-то подселят?» — поинтересовался я. «Ну да». Гири пару раз мощно кивнул. «И не к тебе одному. Шульц дал указание расселить всех до следующего дня. Вот думаем, как впихнуть невпихуемое». Шульц переводится как «староста». Ты знал? Литровый алюминиевый чайник был поставлен на походную газовую плиту. В евроре что с баллончиками, что с плитками никакого дефицита. Видимо, фура из Китая ими загруженное шла, в портал угодила и где-то рядом вышла из него. Иначе не могу объяснить такого количества. «Чай — это хорошо!» — Гири уселся на лавочку возле печки, которая одновременно является перегородкой в доме. Вытащив сигарету, сказал... Про старосту не знал, но если это реально так, то фамилия у него самая подходящая. Он, кстати, сказал, чтобы ты к нему шёл, не задерживаясь, посоветоваться о чем то важном хочет. «Я курю. «Кури мне до лампочки. Теперь это не мой дом, а общий». Главное, чтобы в нем всегда был порядок. Самое большое здание города является администрацией, больницей и полицейским участком в одном лице. С кадром проблем не было. Набрали быстро. Медицинского персонала в достатке и полицаев тоже. Всё вернулось на круг, но немного с другими условиями. Более мягкий вид рабства сменил жестокого собрата. Йохан Шульц мечтает поспать... Весь его вид указывает на это. Почти 60 лет, не молод. Да еще и в шахтах здоровье поубавили. Не жалеет себя мужик, в его возрасте это нежелательно. Поговорив с человеком по имени Ганс, Йохан Шульц, забыв про приветствие, начал активно мне что-то рассказывать. С трудом остановив его, я сказал... «На английском, пожалуйста, потому что с вашим агрессивным немецким у меня проблема, я не знаю его». «Извини, Никита, заработался». Я позвал тебя посоветоваться. Решаю, как быть с поселком у озера, который принадлежал бывшим хозяевам города. Пограбили его сильно, но не сожгли, и это хорошо. Разобрать, перевезти сюда и построить из освободившихся материалов новые дома? Как ты на это смотришь?» «Прекрасно смотрю, Йохан. И готов этим заняться, если отправишь. Еще неделю, но не больше, я вам уделю. А затем мне нужно будет уехать. Ну совсем. Я понимаю». Уговаривать остаться не буду. Каждый человек должен быть волен в своих решениях. Благодарность за помощь получишь. Постараемся не обидеть. Мы все обязаны тебе. А вот это лишнее, Йохан. Свою награду я попрошу сам. Хорошо? Никаких проблем. Внимательно слушаю тебя. Просьба первая. Забудьте обо мне. Пусть официальной версией переворота власти будет бунт рабов. Просьба вторая. Идите спать, Йохан. Вам это нужно. На этом все. Можно прощаться. Намеренно не слыша всего, что говорит Шульц, я покинул его кабинет. А затем, спустя неделю, покинул город Виврор. Вновь свободным человеком.